Глава тридцать четвёртая. Юншен. Паршивец мелкий. И какого демона он постоянно заявляется без приглашения и в любое время суток? Ещё чуть-чуть, совсем малость, и мы бы по всем правилам стали супругами. Лисица разомлела до такой степени, что не стала бы возражать. А этот... И что теперь делать? Я тяжело вздохнула и посмотрела на характерно поднятые в районе паха штаны. Пришлось бежать за верхними халатами, по дороге практикуя разгон энергии Ян по организму. Может поискать клубни монахов? Растертый порошок из этих растений быстро усмиряет желание. Ян Ли же, тихо шепча ругательство за ширмой, нужно напомнить ей не брониться при посторонних, а лучше вообще не сквернословить. Успела вытереться и одеться, чем окончательно свела на нет все мои планы». Похоже и правда, придется вместо брачного ложа использовать очередной лес. Разве что теперь в горах. Одно хорошо, с такой женой я точно не умру от скуки. «Вредные вы, ругачи!» — надулся аллей, которому достались и ворчание сестры, и пара моих неласковых взглядов. «Даже не посмотрели, что я принес. А ведь это настоящий безразмерный мешочек». «Ого!» Удивилась Ян Ли, выходя из-за ширмы и укладывая чистые волосы в простой пучок на затылке. «Может, мне поправить ей прическу?» «Нет, лучше не надо. Слишком много прикосновений с моей стороны. Это наверняка отпугнет девушку. Смешная она, постоянно дотрагивается до меня, разрушая чужое личное пространство, а в свое пускается с опаской». «Кто так расщедрился?» — не зная о моих мыслях, поинтересовалась Ян Ли. Он же стоит, как крыло от большого лавового феникса. Столь дорогой и бесполезный сувенир могли подарить? и угадаю, тетя Фен Цин захотела похвастаться благосостоянием. С паршивой овцы. тяни — изумленно констатировал я, отгоняя ностальгические воспоминания. Рука потянулась к артефакту, но я быстро ее отдернул. Ученический, конечно, и выполнен без особого таланта, но настоящий. «Зачем его подарили, если для простых людей он бесполезен? Обычный, расшитый узорами мешочек, но безумно дорогой. Возможно, твои родственники решили, что я рано или поздно им воспользуюсь?» «Вряд ли», — засомневалась лиса. «Им известно про твое разрушенное ядро. Такие вещицы в наших кругах дарят не для того, чтобы сделать приятное. Наоборот, желают продемонстрировать, насколько богат и щедр даритель, раз может потратиться на такую игрушку». В сказках эта безмерная сумочка есть у каждого небожителя. Значит, и самым хвастливым местным надо притвориться, что они тоже кое-что умеют. Девушка небрежно накинула на себя какую-то тряпку, причем ткань была достаточно плотной. — У нас был такой, но поменьше и старенький, — закивал Алей. Жаль, испортился. После экспериментов. — Еще бы! Ведь ты додумался в него мельничный жернов пихать, — фыркнула Ян Ли, укоризненно посмотрев на мальчишку. — Да он и до жирного нормально не работал. У нас же, сестренка, едва набралось сил зарядить половинку первого иероглифа. Аллей указал пальцем на аккуратную вышивку вокруг горловины мешочка. И действительно, там красовались накопительные иероглифы, сейчас тусклые желтые. Если бы артефакт был, как положено, заряжен нужным количеством ци, они бы ярко блестели, словно вышитые золотой нитью. Так специально придумали, чтобы заклинатель мог при случае подзарядить безразмерную сумку своей энергией. Алей вздохнул, погладив вышивку пальцем. «Хватало на десять минут. А потом то, что туда влезало, вылетало обратно. Причем в таком состоянии, словно мешок все пожевал и переварил», — съязвило Ян Ли. «Если вовремя достать, то живые оставались». У меня невольно расширились глаза, но олей вовремя спохватился и испуганно замахал на нас руками. «Никого я не мучил! Я на жуках и ящерицах проверял, и ничего с ними не случилось!» «Чем тебя оскорбили жуки и ящерицы?» Я строго посмотрел на мальчишку, наругать ругать не стал. Детям свойственно исследовать мир, пусть и не всегда гуманными методами. «Ладно, к делу!» Ян Ли натянул на ноги кожаные сапожки диковинного фасона. На них была шнуровка, благодаря которой короткие голенища плотно обхватили ногу, обрисовывая и поддерживая щиколотку. Я незаметно сглотнул слюну. Вдобавок странная обувь отличалась непривычно толстой рифленой подошвой. Осмотрев наряд Яны Ли полностью, я, наконец, прозрел и осознал, что она натянула вместо халата. Не платье и не традиционный халат Пао, а плотные, непозволительно узкие штаны, что-то вроде короткой мантии с капюшоном. Ноги выше колен у всех на виду. Точно такой же наряд был и на аллее. Боги свидетели, чего мне стоило вновь не упрекнуть жену в бесстыдстве. Не заметив моего негодования, мальчишка взял сверток, оставленный им на кушетке, и протянул мне. «Держи! Наша особая приключательная униформа. Ян Ли придумала!» — важно заявил он. Кстати, Алей очень гордился непохожестью сестры на других благородных дев. «А мерки твоя она заранее дала портнихам!» «Униформа!» — поправила Лиса, укратко исцедив зевок в ладони. «Юншен, если ты идёшь с нами, поторопись». Весьма неприличная, пусть и досадно удобная одежда. В последнем я убедился, натянув её за многострадальной ширмой и потоптавшись по комнате в необычных сапогах. Разве что для заклинателей такая обувь не особо хороша. Через толстую подошву моей ци тяжеловато взаимодействовать с окружением, а завязки могли запутаться в самый неподходящий момент. Хотя если потренироваться... Спорить насчет наряда смысла не было. Поэтому и время на досужие разговоры я не потратила. В голове тлело подозрение, что стоит замешкаться, и дружная парочка испариться во тьме, оставив меня в одиночестве, любоваться на Луну. «Нам на западную окраину, потом в рощу поющих пионов и к горам», обозначил маршрут мальчишка, когда ограда поместья осталась позади. Мы перебрались через нее с помощью припрятанной в кустах жасмина веревочной лестницы. «Это к воюющим скалам, что ли?» Понятливо кивнула Ян Ли, надевая на лицо что-то вроде короткой темной вуали на завязках и протягивая такую же мне. «Да, говорят, там призраки, людоеды водятся», — почесал затылок Алей. «Мне непонятен твой энтузиазм», — не выдержал я, слегка поморщившись от того, что тряпичная маска плотно прилегла к коже. «Духовного оружия, да даже простого меча у меня нет, Ци для барьеров и заклинаний тоже». «И мы ночью идем туда, где можно встретить опасную нечисть?» «А гробы носителей вчера никто не съел», — воодушевленно поведал неугомонный юный господин, пряча нижнюю часть лица под маской. «Хотя они шумели так, что и мертвых бы разбудили. Значит, и нас не съедят». Спустя четыре сгоревших палочки благовоний мы уже сидели в расщелине, Олей в другой дыре судорожно прикрывал уши от звука бешеного шипения и поджимал ноги, чтобы не дай бог конечности не высунулись из естественного укрытия. Энтузиазм его куда-то резко испарился.